Поле, поле, поле, журавлиный клин. Поле, поле, поле, где-то ты один. Ты грустишь, мечтая, только без меня. Я спешу и еду, еду в никуда. Дорога, сосны, небо, я люблю тебя. Люблю, но ты не сможешь удержать меня. Смотри, какие в небе облака. Ты нужен мне. Но я спешу. Пока.